До самого утра следующего дня самой не разговаривала никто из сестер. Аля, понятное дело, была немного не в себе, переживала и в целом ей было не до конфликтов в семье. А вот Нина, видимо, оскорбилась до глубины души. Утром эта собака такая двуногая постучалась в мою дверь, разбудив меня, а за завтраком, когда меня растолкала уже Аля, которая просто монотонно и сильно вдавливала мой нос пальчиком, даже не покормила меня. — Ну, я как бы тоже голоден, — пожаловался я, глядя, как они уплетают этот душнила, душлаг, доширак, черт. — Деньги я принес. В чем проблема? — Проблема в тебе, Рик. Нина даже не посмотрела на меня. — Вот требуешь к себе больше всего внимания, а сам ничего сделать не можешь по-человечески. — Да, не могу. Но может потому, что я не человек вовсе? Не думала ли она об этом? А если по итогу я сделаю, многих потом хоронить придется. И ведь в любом случае, по итогу, мне придется выслушивать ее причитания и вопли. Что я не так опять сделал? М? Я понимал, что даже если мне дадут еду, то это будет именно эта красная дрянь. Но голод не тетка, жрать хотелось. Давай, заваривай эту лабуду. Нина ничего не ответила. Громко втянула в себя этот волосок, поперхнулась и злобно зыркнула на меня, словно я должен был что-то сделать. «Работу искать, да?» – догадался я. «А другого ничего нет? Может, мне просто выспаться пару дней, и все. Сразу в бой. Потом, ну, типа с новыми силами». «А старые силы ты куда успел деть?» На понт ее взять не получилось, как и провести вокруг пальца. «Хрена с два я тебе дам поспать!» Зло процедила сестра. «Понял. Понять-то понял. Однако, если я сверну ей шею, мне же не придется больше ничего выслушивать. Хотя нет. Идея, конечно, шикарная, только я не в своем мире. Правда, я не последствий боюсь. Просто это грёбаное тело. Ладно. Поговори с сестрой для начала. Продолжила она. Если ты не заметил, ее обижают в школе. И ты, как старший брат, должен как-то утешить ее. Еще чего?» Улыбнулся я, обнаружив глазами заветную коробку с дичью, которую они едят. «Я тебе кто? Говорун этот? Или как их там называют? Которые только словами и могут?» Нина явно меня не поняла. Оно и понятно. Ведь, честно говоря, я и сам толком не понял, что хотел сказать. Нужные слова вертелись на языке, но я никак не мог их подобрать. В итоге я просто поднялся и собирался взять тарелку с резиновой лапшой. «Еда для тех, кто работает». Голос старшей сестры остановил меня. «Тронешь, и я тебе вилкой руку проткну». «А это уже объявление войны», — скромно заявил я. «Одолеешь меня?» Ответа не последовало. Наступила неловкая пауза, которую я сам же и нарушил. «А чего терять? Нужно выбивать себе условия повыгоднее. Если я решу ее проблему, ты обещаешь, что вот этого дерьма...» Я покрутил перед ее лицом коробкой с этим адским садизмом в красном бульоне. Больше не будет на завтрак. Обещаю. Улыбнулась она. Тем более, что хоть чуть-чуть, ну, ты вчера денег принес. Так что я вполне способна сходить в магазин и наварить, например, каши. Каши? Оно серьезно? Каша же это такая вкусная вещь. Помню, какие изыски делали мои подопечные. Рисовая каша, сверху соус из тунца, внутри среди зернышек римские яблоки и тушеное мясо. «И она это может сделать?» Посмотрел на сестру, на ее самодовольную ухмылку и предположил, что да, она способна на такое. «Так», — сел на стул напротив Али. «Давай, рассказывай, что там у тебя произошло?» «Ничего», — скромно заявила она. «Просто бывают такие дни, когда...» «Я даже слушать ничего не буду». Нина встала из-за стола, скинула причудливую прямоугольную тарелку в мусорку и сказала... Я на работу, подвернулась дельце, так что будь уж добр, Рик, реши ее проблемы и так, чтобы нам обеим потом не пришлось краснеть. А уж тем более, чтобы нам потом с Али не получать за тебя. Получать за меня? Да за кого ты меня принимаешь? Дождавшись, пока Нина уйдет, я решил не выпускать мелкую сестру с кухни и повторил свой вопрос. Что у тебя случилось? Ничего, тут же ответила она, положив ручки на колени. Все хорошо, Рик. «Правда, хорошо?» «Ну нет». Я взял ее за плечи, чуть тряхнул и посмотрел прямо в ее испуганные глаза. «Говори, что с тобой произошло?» «Мой навык убеждения сработал. И всегда работал, и не только с девушками». Аля испуганно затрясла губой, глаза наполнились слезами, а затем она начала жаловаться. На все. «Коля и Петя постоянно дергают меня за косички. Говорят, что я нищая дура, и магии во мне никогда не будет». Ну, улыбнулся я. Это потому, что ты нищая и магии у тебя. А, не так. Это потому, что они твои будущие. Черт, а как в этом мире говорят? Любимые мужья, а здесь разрешено много мужества. Блин, нет, это перебор для ребенка. Потому что ты им очень нравишься. В их возрасте, а, кстати, я замялся, сколько там тебе лет говоришь? -Двенадцать! вспыхнула она. Щечки покраснели, и на глазах появилось легкое недовольство. «Забыл?» «Нет, это я так», — улыбнулся я. «Проверяю, помнишь ли ты сама, сколько тебе лет?» В общем, так они проявляют свою симпатию. Просто у самих еще ничего не выросло, вот они и пытаются через физический контакт наладить с тобой отношения. «Но ты это...» — грозно посмотрел на младшую сестру. «До брака ни-ни!» «Братец», — протянула она и заулыбалась. «Каким же ты дураком бываешь!» Она говорила это, улыбаясь. «Значит, я шел в верном направлении». «Что еще стряслось? Дело же не только в этих маленьких обезьянках». «Валя Колесникова меня задирает, за руки хватает, за волосы сильно дергает. Вчера вам в рюкзак мой плюнула. Специально обзывает, надеется, что я при всех расплачусь». Я хотел, конечно, сказать, что и девушки тоже делают, как мальчики, но уже понимала, это будет перебор. Местный мир тупой и глупый, и законы у него такие же. «Давай так». Я внимательно посмотрел на младшую сестру. «Пойдем вместе в школу, и я дам ей, леща за тебя». «Пойдет?» «Это решит конфликт?» Испуганное лицо сестренки показало мне, что я не совсем прав. «Ну, не совсем, а вообще не прав». «Рик!» Аля даже не улыбалась, смотрела на меня с испугом. В этот момент своей строгостью она напомнила мне Нину. «Нельзя бить детей!» Ты что? Не вижу разницы, кому раздавать лещей. Взрослым людям или их И Итог-то будет один, от тебя отстанут. <плых> я, конечно, еще не всего понимаю, но, братец, мне кажется, так поступать не стоит. Ты вон какой, а они какие. А Валя меньше тебя. А разница? Все еще не понимал я. Вон есть такие существа, хоббиты. Наглые твари, никогда не моются и царапают пол своими немытыми ногами. Так и они же тоже ниже меня, да и тебя тоже. Им грех леща не дать, чтобы не шарахались по замку. Странный ты, — закачала головой Аля. Нет, бить никого нельзя. Да и с какого времени ты стал так думать? Она посмотрела в мои глаза. Ты не обижайся, но ты же всегда боялся ссориться с людьми и уж тем более драться. Я понимаю, что мы говорим о слабых для тебя противниках, но тем не менее, что произошло? Ничего, наверное, но... Протянул я, думая, как бы ответить, чтобы не вызывать подозрения у мелкой сестры. Наверное, мне надоело быть мальчиком для битья. Иногда полезно дать по морде какой-нибудь обнаглевшей суке. Я проговорил это немного со злостью, так как мне тут же вспомнились надоедливые людишки, которые словно тараканы постоянно пробирались в мой замок и отвлекали меня от моих дел. Но детей я, пожалуй, бить не стану, уговорила. Попытался улыбнуться я. То есть ты считаешь, что мне самой надо мне на ее напасть? Разумеется, я выдохнул. Все получилось, она поняла меня и сегодня даст отпор этой девочке. Нина отстанет от меня и даст мне пару дней поспать без лишнего ора. Бей первой, чтобы она тебя боялась. Дала по морде и все, считай, поединок выиграла. Так она сильнее меня. Ее слова разбили мою надежду на сон. А если она драться полетит? «Я же не смогу». «Черт!» — гаркнул я. «Короче, пошли в твою школу. Будем решать». «Ты-то там зачем?» «Проверю, чтобы ты не получила по мордасам», — спокойно ответил я и встал из-за стола. «Давай, поторапливайся».